Глава 36. Харт. Харт специально выбрал для возвращения ночь, чтобы дворец в этот момент был максимально пуст. Лишние свидетели ему не требовались. Его проводили в кабинет Олерина Фрайгера, где оставили наедине с двумя охранниками. Руки адмирала были скованы наручниками, но они ему пока не мешали. Главным аргументом являлись слова и факты. Время тянулось невероятно медленно, казалось, король никогда не придет. Но Харт был уверен. Олерину уже доложили о его прибытии. Раз не отвели в одну из камер на нижнем уровне, разговор не заставит себя ждать. Так оно и вышло. Примерно через час дверь кабинета открылась. На пороге возник Олерин собственной персоной. За ним вошли сотрудники службы охраны и еще несколько нариан. Следом явился заспанный министр обороны, которого срочно вызвали во дворец. А вот правитель выглядел довольно бодро. Не скажешь, что недавно встал с постели, если вообще ложился. Возможно, весь этот час он собирался с мыслями для разговора с мятежным лордом. На нем был надет белый костюм свободного кроя и плащ. Длинные волосы Олрин собрал в хвост на затылке. На первый взгляд на короле не имелось никаких украшений и гаджетов. Хотя Харт не сомневался. Под одеждой спрятан как минимум излучатель защитного поля, не считая личного оружия. «Протокол допроса ведется?» — холодно уточнил король у секретаря. «Да, ваше величество», — отозвался мужчина, сидящий за компьютером. «Что ж, тогда начнем». Король кивнул министру Ринаргину, чтобы тот приступал. Министр вышел вперед. Харт безотрывно следил за его действиями. «Лорд Старкастер, вы понимаете, что вам грозит за неповиновение приказу короля?» «Какой именно приказ я должен был исполнить?» — изобразил удивление Харт. Лететь на поддержку нашей армии в систему Фиреса, где все еще орудуют повстанцы вместе с их новыми союзниками – тарианцы. Но вы предпочли скрыться на лучшем боевом линкоре, уведя практически всех подчиненных. Министр не говорил про похищение модификата, но по взгляду Ольрина можно было догадаться, что скоро речь дойдет и до Элинды. Я поступил так лишь потому, что полет не терпел отлагательств. Накануне мне стали известны новые факты. «Наша главная угроза вовсе не фиры и даже не торианцы». «Тогда кто же?» – подался вперед Ринаргин. «Гзоты. Фирыс – лишь разменная монета», – четко произнес Таркастер. «Именно они поддерживают связи с тарианцами, снабжающими повстанцев оружием. При этом все знают, что мы дружны с фирами и никогда не прерывали торговых отношений. Гзоты планировали устроить серию взрывов, уничтожив на планете целые города» чтобы столкнуть там наш флот с флотом тарианцев. Это стало бы началом новой войны. Но правда в том, чуть понизил он голос, что никому война, кроме гзотов, и не нужна. Это не единственная диверсия, которую они давно планировали. Мои люди получили довольно обширный список того, что гзоты намеревались осуществить. С их подачи была построена секретная лаборатория, где проводились опыты по созданию в скором будущем армии модифицированных солдат. Примерно через год они должны были бы проникнуть на Норию. Мы бы тут же ответили на угрозу новатерии, применив весь стратегический резерв. И в момент ослабления обеих раз гзоты взяли бы галактику под свой контроль. Их правитель лжет нам, прикрываясь благими намерениями. Он сам давно мечтает править спиралью. В руках моих людей сейчас находится наемник гзот, который готов дать показания. В тот день, когда вы объявили меня мятежником, Я лично полетел на станцию тарианцев, где успел раздобыть и остальные доказательства. Станцию? Какую еще станцию?» – подал голос Шейн Ренарген. «Вы можете увидеть ее своими глазами». «Но как?» «Запросите связь с Шеором. Мой Энгер-адъютант ждет звонок. Он все покажет». Министр вопросительно посмотрел на Олерина Фрайгера. Король кивнул. «Включите связь. Мне интересно, что за станцию решили построить наши недруги» в кабинете сразу активировался большой голографический экран. «Дрейк, покажи им!» – попросил Харт. «Сейчас ваше превосходительство!» – понял его помощник. На картинке возникла Хоуп-3. Затем Гранфер стал приводить доказательства. Схемы, записи, похищенные на станции данные. Все самое-самое значимое. Харт успел подготовиться, тщательно просмотрев всю добытую информацию заранее вместе с Дрейком Гранфером и Рэмом Найригером. «Не может быть! Куда же смотрела наша разведка?» — воскликнул король, сжав пальцы в кулаки. «Станция у наших границ. А мне ничего о ней неизвестно?» «Об этом следует спрашивать не меня», — пожал плечами Харт. «Я принял все необходимые меры. Бездействие привело бы нас к настоящей катастрофе». «Что сейчас с той станцией, адмирал Старкастер?» «Она уничтожена. Но не нами, а самими тарианцами. Они хотели избавиться от доказательств, хоть и слегка опоздали». Включили программу ликвидации. Почему же вас не преследовали? Я обманул их напоследок. Они решили, что я мертв. К тому же нам удалось сохранить в секрете нахождение линкора в космическом пространстве тарианцев. Значит, это правда. Гзоты намерены свергнуть и меня, и правительство Новотерии?» – задумчиво повторил Ольрин Фрайгер. Именно так, Ваше Величество, согласился Харт. Министр Ренарген повернулся Ольрин к шейну. Да, Ваше Величество, склонил тот голову, испуганно глядя то на Харда, то на Голограмму, то на короля. Вы отстраняетесь от должности. Но. Никаких но. Из-за вашего бездействия мы все находились в большой опасности. Неужели вы поверили тому, кто устроил военный мятеж? Воскликнул Шейн. Внезапный отлет Старкастера Снори не являлся мятежом. Вам прекрасно об этом известно. Хотя вы упорно пытались убедить меня в обратном, процедил король, сверкая голубыми глазами. Еще надо разобраться, не причастны ли вы сами к злобным планам гзотов. А к адмиралу у меня совсем другие претензии». «Отлично», — выдохнул Харт. «Увидите его», — указал Олерин на бывшего министра. «Выйдите все. Мне нужно поговорить с лордом Старкастером с глазу на глаз». «Но мы не можем, он...» «Уйдите, я сказал. Он ничего мне не сделает», — указал король на наручники. Через несколько минут они остались вдвоем. Харт откинулся на спинку кресла, внимательно следя за передвижениями Олерина. Его родственник явно нервничал. «Зачем ты украл из дворца девушку?» — наконец спросил он. «Она сама хотела уйти со мной». «Это неправда», — колко ответил король. «Разве вам еще не известно, что она перед тем долгое время провела на моем корабле?» — непринужденно ответил Харт. «Известно. И не только это. Но Элинда прибыла в фонд резерва сама. На корабле вы так и не поладили». Леди Вайдер мне все рассказала. Кьяра Вайдер соврала, как и во многом другом. Из-за нее мы едва не заполучили еще одну угрозу, которую мне удалось вовремя ликвидировать». «Но она твоя невеста. Разве это в ее интересах?» Она вынудила меня подписать договор, но я быстро выяснил, кто за этим стоял. «Разрешите вам показать?» – кивнул Старкастер на компьютер. Король позволил, хотя ему явно не хотелось этого делать. Однако все то, что он услышал дальше, включая запись мысли скани, разделанную накануне, опровергло его сомнения. Он смотрел на Гашельерта, широко раскрыв глаза. Видимо, понимал, к чему могло привести нахождение на планете единственного Ауфрега. А если бы их стало много? Сотни? Тысячи? Харт говорил довольно долго, стараясь не упускать важных деталей. «Неожиданно!» – пробормотал Олерин. «Выходит, из-за глупости леди Вайдер, Мы чуть было не впустили в галактику орды этих тварей? Мне приносили отчет от ведомства по инопланетным формам жизни, но я не предполагал, что все так серьезно». Кьяра Вайдер отличилась. Она преследовала исключительно личные интересы, не думая о последствиях. Потому и наговорила разного про Элинду Гровер. На самом деле мы с ней любим друг друга. «Но Элинда мой модификат. Я заплатил за нее взнос». «Который по счету модификат?» – усмехнулся Харт. «Может, расскажете, куда делись предыдущие?» На экране неожиданно замелькали фотографии девушек. Блондинки, брюнетки, рыженьки трианки. «Откуда у тебя эти сведения?» Взъелся Ольрин, достав небольшой лучевой пистолет. Харт не собирался говорить правителю, что данные добыты Дрейком только что с помощью паролей, которые сбросила ему Элинда. До этого он лишь слышал сплетни. Имел он и другой козырь. Наручники щелкнули со звоном, упав на пол запястья адмирала. За это время Харт успел незаметно подобрать к ним магнитный ключ. «Связь с кораблем все еще идет, Ваше Величество. Ее не отключить просто так. Убьете меня, и эти данные сразу улетят в межпланетную сеть. Вы прослывете, как король, не соблюдающий свои же законы. Вы переоформляли модификатов на доверенных лиц, не прекращая ими пользоваться. За вами числится множество нарушений за последние лет сто». Пусть сейчас этих тырянок уже и нет во дворце. Ты! Я лишь хочу, чтобы вы дали Эреси Гровер свободу. Я намерен на ней жениться. Но ты не можешь жениться на модификате, — возразил Олерин. Похоже, он все еще подумывал спалить лучом компьютер, через который велось наблюдение. Но угроза Харда действовала безотказно. К тому же теперь адмирал не был скован. А в схватке королю точно не устоять против обученного военного. «Она не совсем модификат, она полукровка, ваше величество». «С чего ты взял?» – прищурился король. «Она ваша дальняя родственница». «Что?» «Элинда имеет норианские крови и, по нашим законам, ничем не отличается положением от меня. Или вас, дядя?» – ухмыльнулся Харт. «Вы ведь и сами на четвертый рианец». «Да как ты смеешь?» «Ваша мать, Малиса, была полукровкой-модификатом», перебил его Харт, не выдержав. Малиса являлась королевой и официальной женой вашего отца, покойного короля и нашего общего родственника. Он обладал эль-фактором, как и мы с вами. А Малиса была носителем фай-фактора наравне со способностью восполнять лином короля. Он считал, что Малиса рано или поздно состарится, тогда о ее происхождении станет известно всей планете. а это означало, что полукровки все-таки имеют право на гражданство Нории. Олерин отличался от темноволосых нориан что все считали исключением. Однако его облик вовсе не являлся чем-то уникальным. Малиса тоже была светловолосой. Именно от нее сыну и передались некоторые детали внешности. «Может, тебе даже известно, что с ней стало?» Ольрин скривился. «Ваш отец отправил вашу мать в дальнюю резиденцию, а когда она умерла, женился на другой женщине. Но в том дворце у Малисы начался роман с ее охранником. Она родила от него ребенка». Чтобы скрыть незаконнорожденного его увезли с планеты на Новотерию. Он и являлся дедом Элинды. У меня есть тому подтверждение. Харт ничего не сказал Линде заранее. Еще на станции она хотела найти мыслезапись, сделанную доктором Монроу. Даже выяснила пароль. Но станция взорвалась. Однако адмирал не оставил вопрос без ответа. В его руках находился тот, кто знал Эресу Гровер и раньше. Незадолго до инцидента с Ауфрегом Доктор Монроу рассказал все, что помнил о прежней Элинди. Он по памяти назвал имена ее родителей, а Дрейк переслал информацию своему сыщику, дав ему столь необходимую ниточку. За то время, пока линкор двигался к Нори в гипере, детектив выяснил остальное. И сейчас Харт все больше удивлял короля. «Таким образом, Эреса Гровер является вашей внучатой племянницей по линии матери. Конечно, родство не самое близкое». Но граждане планеты точно не оценят, если о подобной связи станет известно массам». «Да у нас с ней ничего и не было». «Знаю. Ну так что? Вернемся к главному вопросу. Возможности нашего брака?» Король нервно сглотнул. «Удали все доказательства, и я сделаю то, что ты хочешь. Учитывая твои аргументы, помолвка с Кьярой Вайдер отменяется. Мы немедленно арестуем ее». Имена норианских родственников Элинды известны. Один из них – ваш дед, отец Малисы. Второй – любовник Малисы. На основании этого вы присвоите Элинде гражданство». «Хорошо», – вынужденно согласился король. Харт еще никогда не чувствовал себя таким шантажистом, как в этот момент. Но приходилось давить на Олерина Ради его с Линдой будущего и ради Нории. «Не так давно Совет Министров предложил вам сложить часть полномочий, но вы наложили вето. «Необдуманное решение надо пересмотреть. Номинально вы будете править и дальше, но законы отныне будут приниматься не единолично вами». «Недаром Шейн назвал тебя мятежником». Но Харт продолжал, не обращая внимания на слова короля. «Модификатом будут разрешены браки с носителями соответствующего фактора. И отношения с тарианцами тоже придется переоценить. Учитывая бурную деятельность гзотов, у нас есть повод установить перемирие». «Немного ли хочешь?» – король покосился на компьютер и заткнулся. «Чрезвычайные ситуации требуют непредвиденных решений. Пусть они не входят в устоявшиеся рамки правил», – пожал плечами Харт. «Мне нужны гарантии». «Хорошо. Я согласен насчет Элинды Гровер. А касательно браков с модификатами рассмотрим вопрос позже. Сегодня днем состоится военное совещание. Ты будешь на нем присутствовать». Там я объявлю о своем согласии на изменение закона о моих полномочиях и новом распределении ветвей власти. Договорились. Но девушку заберу сейчас же. И не забывайте, Шиор не вернется на планету, пока вы не выполните остальные условия. У меня имеются союзники. В случае, если пойдете на попятную, мы объединимся. Вас просто свергнут. У моего помощника сохранился разговор. Подмигнул Харт в камеру Дрейку. «Ладно, ладно, забирай девчонку. Она мне и не нужна с таким-то характером». «С характером я уж как-нибудь сам разберусь», — довольно улыбнулся Харт. Все получилось даже лучше, чем он рассчитывал. Но пока адмирал не знал, как Линда воспримет последние новости. Наверняка не похвалит, что он скрыл о ней информацию. Но уж лучше пусть ругается. Он обязательно загладит свою вину потом, ведь их совместная жизнь только начинается. Линда. Мне ничего не хотелось. Ни есть, ни спать. Со служанками, которые сбежались по приказу короля, я принципиально не общалась. Лишь молча сидела в кресле, рассматривая ночное небо Нории и лунные дорожки над морем. Сможет ли Харт забрать меня у короля? Он обещал сделать все возможное и верил в удачу. Но вдруг это хитрая ловушка Ольрина? После всего, что произошло, Харт сильно изменился. Он любил меня, любил по-настоящему. И я получила достаточно тому доказательств. Я и сама полюбила Харда Старкастера всем сердцем. Он мой. Никто не посмеет разлучить нас. Ни Кьяра, ни Король. И если вдруг что-то пойдет не так, я из кожи вон вылезу, но вытащу своего космического адмирала из беды, как он дважды спасал меня. Первый раз с пиратами не в счет. Теперь меня даже забавлял тот случай. Я и сама многому научилась. Прежние навыки Элинды все чаще давали о себе знать. Пусть недруги не думают, что я смирюсь со своим положением. Это пока я вела себя прилично, но могу и по-другому. Случай с гзотами – тому прямое доказательство. Харт, где ты сейчас?» С грустью подумала я, прикрыв глаза. Снаружи начинался рассвет. Пока тусклый, он быстро набирал силу. Как и во мне, просыпались неведомые доселе возможности. Я их хорошо чувствовала. «Линда Гровер?» раздалось у дверей. Я обернулась, увидев там охрану. «Вас ждут». Я не стала спрашивать, кто именно, но надеялась, не король. Покинув апартаменты, я вошла в едва освещенный холл, где перед тем была с безопасником, и сразу заметила темный силуэт около большого панорамного окна. «Харт!» – воскликнула я, поняв, кто там стоит. Было страшно даже спрашивать, чего он сумел добиться. Раз он сам тут, это уже хороший знак. Я подбежала к нему, позабыв про усталость. Сердце бешено стучало. Глаза Харда довольно сияли, что говорило о многом. Он с нежностью обнял меня, а потом поцеловал. Я ответила на поцелуй со страстью, и было искренне плевать на стоящих неподалеку охранников. «Пусть знают, что я не королевская игрушка». «Скажи мне», — попросила я, когда поцелуй закончился. «Мы улетаем», — выдохнул он. «Куда?» — широко распахнула я глаза. «Ко мне домой для начала». «Так я свободна?» – схватилась за руки Харда, не поверив своим ушам. «Абсолютно». «Неужели ты выкупил меня у короля?» – все еще сомневалась я. «Нет, ты свободный человек и можешь лететь куда твоей душе угодно. Но я предлагаю отправиться ко мне, где мы все обсудим в спокойной обстановке». «Может, тогда вернемся на корабль? Альма наверняка волнуется». «Все с Альмой в порядке. Она как раз воспитывает Лирана. А мне скоро нужно отправляться на совещание» вздохнул Харт. «Так король тебя простил?» «У него не было выбора», хмыкнул Хард, взъерошив мои волосы. «Так что, ты летишь со мной? Фларт уже ждет во дворе». «Естественно, я не собираюсь оставаться здесь», усмехнулась я. Мы покинули дворец и сели в летательный аппарат, за штурвалом которого находился сотрудник службы безопасности короля. При нем я не стала спрашивать у Харда, о чем он сумел договориться с Олерином. И сам Харт тоже держал интригу. Мы просто смотрели друг на друга и улыбались. Иногда адмирал посматривал и на пилота, не выпуская его из поля зрения. Но, кажется, нам уже ничего не угрожало. Вскоре мы оказались около высокого особняка в три этажа, окруженного прекрасным садом. За силовым забором цвели растения. Вдалеке виднелся большой пруд. На узорчатых листьях кустарника выступила прозрачная роса. Царила сонная тишина. Здесь вообще не было слышно звуков города. Диск желтой звезды уже показался над дальними горами. Первые лучи позолотили кромки деревьев, похожих на земные эвкалипты. От них доносился характерный запах. — А у тебя тут неплохо! — улыбнулась я, остановившись на парковочной площадке. — Рад, что тебе нравится. Харт ненадолго призадумался, а потом подхватил меня на руки и понес в сторону дома. Я смеялась и пыталась возражать, но адмирал еще крепче сжимал меня в своих объятиях, пока мы не добрались до входа в здание. Там нас встретил пожилой Норианин, оказавшийся кем-то вроде дома. Нас представили друг другу. «Чего тебе хочется? Принять ванну? Позавтракать?» – заботливо спросил Харт, когда мы поднялись лифтом на верхний этаж, в большое помещение с прозрачными стенами в виде скошенной пирамиды, откуда был прекрасный обзор на всю округу. «Потом. Расскажи мне!» – попросила я. «В общем, сегодня тебе в срочном порядке оформят Тирил». «Но как тебе это удалось?» «Перед смертью Зак Манроу успел мне кое-что рассказать. Он назвал имена твоих родителей. По ним мы с Дрейком и отыскали твою Норианскую родню». «Да ладно!» Хард поведал мне удивительные вещи. Я и подумать не могла, что прихожусь родственницей самому королю Нории. Теперь я поняла, как Харт все провернул. Мы с Хардом вовсе не были родственниками». Его мать приходила с сестрой отцу Ольрина, а мой дед являлся сыном матери короля. Адмирал пояснил это, когда я спросила. На несколько мгновений я даже потеряла дар речи. Ты не рада? Я очень рада. Харт, а как их звали на самом деле? Твоих отца и мать? Да. Он назвал имена, и я повторила их вслух. Как вдруг в голове замельтешили воспоминания, Сначала они походили на обрывки, но быстро складывались в полную картину. Я вспомнила детство Элинды, да и всю ее жизнь. Имена и оказались тем самым ключиком в прошлое, который я так долго искала. Ее родители были живы по сей день. Они находились в новатерии, хотя сама Элинда с ними давно не общалась, рассорившись. И мне вдруг захотелось познакомиться с ними лично, чтобы сказать спасибо. Пусть они и не узнают, что в теле их дочери теперь, по сути, живет другой человек. Иногда важно делать что-то своевременно. Потом можно и опоздать. думая, что они обрадуются, увидев свою дочь живой. Они были из тех, кто хорошо понимал конфликт между расами, в то время как сама Линда, попав под влияние Ральфа Мендеса, зациклилась на своей ненависти. Отец Линды знал о том, что в их семье есть и нарианские крови а моя предшественница ничего не желала о них слышать. Но Харт сказал, что скоро все изменится, и противостоянию придет конец. Первые шаги для этого уже сделаны». «О чем ты задумалась?» спросил адмирал, накручивая мой локон на палец. «Да так ни о чем, Улыбнулась я и обняла его, поцеловав выбритую щеку. «Хорошо, что мы теперь вместе. Я очень переживала, пока тебя не было рядом. Линда, ты выйдешь за меня замуж?» «И как к этому отнесутся окружающие?» Ответила я вопросом на вопрос, пребывая в полном недоумении. Уж на брак с лордом Старкастером я точно не рассчитывала. «Какая разница? Я хочу быть только с тобой. Разве нам важно мнение о других?» Со временем привыкнут. Тем более Олерин обещал внести совету несколько предложений. Грядут серьезные перемены. «И ты ему веришь?» «У него нет другого выхода. Все должно меняться. И законы тоже». «Главное, чтобы ты сама хотела остаться со мной навсегда. Так ты согласна?» «Да», — сказала несмело, а потом добавила громче. «Я согласна!» «Я люблю тебя, моя долгожданная девочка из прошлого», — выдохнул он. «И я тебя, Харт», — прошептала, чувствуя прилив настоящего счастья. «Жаль, что я состарюсь раньше тебя, но это уже сущие мелочи», — смахнула слезинку со щеки. Уверен, что твою жизнь можно значительно продлить. В последние годы наши разработки шагнули далеко вперед, а Зак Монроу кое-что рассказал о новых открытиях Тарианцев. Объединив знания двух раз, можно достичь многого. Это обнадеживает. Я зажмурилась, ощущая, как пальцы Харда гладят мою спину. Надо же, все так здорово закончилось или только начинается? Впереди у нас с Хардом целая вечность, одна на двоих. Вместе мы сможем добиться намного большего, чем поодиночке. Я чувствовала наше единство, нашу связь. Эй, вселенские силы, спасибо вам за новую жизнь и за новую любовь. Наверняка со временем и здесь возникнут новые проблемы, но теперь я буду ловить момент и наслаждаться тем, что имею. Я научилась ценить самое главное – жизнь, какой бы она ни была.